Таня жила на том же дворе, в другом флигеле. Она выбежала на звонок, сияющий, радостная, и вдруг глаза потухли, лицо потемнело. Александра Михайловна сконфужно спросила, — Я не вовремя? — Нет, пожалуйста, — ответил Таня упавшим голосом. В маленькой чердачной комнате с косым потолком и окошечком сбоку было чисто и девически уютно. По карнизам шли красиво вырезанные фистончики из белой бумаги. На высокой постели лежали две большие, обшитые кружевами, несмятые подушки. Подушки эти клались только на день, для красоты, а спала Таня на другой подушке, маленькой и жесткой. За столом сидела приятельница Тани Портниха Просковья Федоровна. На столе ворчал потухавший самовар, стояла бутылка водки, кильки и колбаса. Таня в черной юбке и серой шелковой кофточке была, естественно, оживлена, говорила, и глаза ее блестели. «Давайте выпьем», — предложила она. «Для кого приготовлена, тот не пришел и не надо, без него обойдемся». Они выпили по рюмке и стали закусывать. «Ты Петра Ивановича ждала?» — спросила Александра Михайловна. «Кого ждала, того нету», — засмеялась таня воскребаясь сквисткой кильки коричневой внутренности. Потом вдруг перестала смеяться и замолчала. Второй раз уж что-то не приходит, задумчиво сказала она. И прошлое воскресенье за даром прождала. что это уж не знаю. Скучно что-то. Думается, может, он так себе только за глупостями гнался. Повозился свое, получил и прочь. Таня молчала, размазывая вилкой внутренности нетронутой кильки. Не должно бы этого быть. 100 рублей нужно, чтобы в артель внести. А в нынешнее время разве легко такую невесту найти? А только... Видела я недавно, шел он с одного двора. Говорит, тетка больная, мне думается, не от Финкеля, а папиросницы он шел. Ну, выпьем еще. Лихо предложила она и налила по второй рюмке. Проскоя Федоровна запротивилась. Ну, Танечка, что ты? Больно уж скоро. Ничего, а то с первой что-то и закуска в рот не идет. Рюмочки-то маленькие. А вы когда ж насчет свадьбы думаете, спросила Проскоя Федоровна. Думали под... «Филипповки венчатся!» Просковь Федоровна вздохнула. «И наша тогда же будет!» «И вы тоже замуж выходите?» спросила Александр Михайлович. «Да? А за кого?» «За портного одного!» «За кого ж портнихи выходите смеялась она. «Такой противный!» заметила Таня. «Хромой! Нос на сторону! Рожа! Вот!» Она смешно скосила губы и подперла пальцем нос на сторону. Все засмеялись. «А хороший человек!» — Не знаю, я его мало видела, — равнодушно ответила Праскоя Федоровна. александр Михайловна помолчала. — А что ж вам спешить? Погодили бы, пригляделись Знаете, другой раз бывает, поспешишь, а потом пожалеешь. Да работать трудно, — устала, — произнесла Праскоя Федоровна. Мастерская у хозяйки темная, все глаза болят. Профессор Домберг вылечила, только сказала, что больше не шить, а то ослепнешь. — А может, и у мужа придется шить? — Праскоя Федоровна оживилась. Та работа легкая. Мужское платье всегда выгодно шить, а дамская работа, вы знаете, какая капризная. Чтоб платье и отделка под тон были, чтобы жанр соблюсти, чтобы фасон подходил к лицу. Учительница, она требует, чтобы фасон был серьезный, душенький какой-нибудь, ей шик надобен. Бывает так, выйдешь не подумавши, а потом другого полюбишь, задумчиво проговорил александр Михайловна. Простковь Федоровна хитро улыбнулась, скользнула взглядом в сторону и, покраснев искоса, взглянула на Александру Михайловну. «Да я и сейчас люблю!» И далекий отблеск глубоко скрытого, стыдящегося чувства слабо осветил ее лицо. «А что ж за него не идете? Да он меня не любит! А он знает, что вы его любите! Может, и не знает! А зачем к нам не ходит? Любил бы, так ходил!» Ее худое лицо с большими черными глазами продолжало светиться. На губах легла девическая, застенчивая улыбка. «Нет, мой совет подождали бы», — повторила Александра Михайловна. «А теперь уж нельзя, обручальные кольца куплены. А только не дай бог, чтобы тот на обручение или на свадьбу ко мне попал. Тот мне будет стыдно», — Проскоя Федоровна задумалась. Отблеск с ее лица исчез. «Знаете, какие мне иногда глупости приходят в голову?» — медленно проговорила она. «Какие?» Броскоя Федоровна замолчала и удивленно раскрыла глаза. «Зачем жить?» «Да что вы!» «Ей, Бог!» — с улыбкой подтвердила она. Таня, засунув руки между колен, блестящими от хмеля, глазами смотрела вдаль. «Ну, будет что там, скучно!» — вдруг сказала она. «Давайте что-нибудь веселое делать!» «Эх, музыки нету, я бы потанцевала!» Она уперлась рукой в бок и заплясала веселая и удалая, притоптывая каблуками. «Ну — Ну-ну, пойте! — настойчиво приказывала Таня, стараясь рассеять налегшую на всех тучу тоски. Она кружилась, притоптывала ногами и вздрагивала плечом, совсем как деревенская девка, и было смешно видеть это у ней, затянутой в корсет, в пушистую изящную прической. александр Михайловна и Проскоя Федоровна подпевали и хлопали в такт ладошами. У михайловна кружилась голова. От вольных, удалых движений Таня становилась на душе вольно, вырастали крылья, казалось, все пустяки, и жить на свете вовсе не так уж скучно. «Дернем еще!» — снова предложила Таня и быстро налила рюмки. Проской Федоровна отказалась. «Дернем!» — лихо ответила Александра Михайловна, с влажными губами, часто и дробно смеясь В голове ее закружилось сильнее, становилось все веселее и вольнее, Она потоптывала Таню, хлопала в такт, ладошами подпевала «Эх, эх!». Запыхавшаяся Таня опустилась на кровать рядом с Прасковьей Федоровной и обняла ее. «Ну, Парашенька, ты нам теперь спой!» Прасковья Федоровна, задумчиво смотревшая в окно, улыбалась. Она стала петь.